«Молоток», — повторил в очередной раз Сомов, выливая остатки кофе в раковину. Сполоснув чашку, он с минуту глядел в окно. На небо, затянутое серыми тучами, на высотки, на высокие деревья, потерявшие почти всю листву. Этот октябрьский пейзаж нагонял на психолога легкую тоску. Стеклянные и кирпичные многоэтажки будто стали тускнее от созерцания почти голых деревьев, а деревья уныло покачивались от пронизывающего холодного ветра, роняя остатки листвы на землю с редкой желтой травой. Чтобы прогнать неприятный осадок от созерцания осеннего города, Костя зашел в комнату, включил ноутбук. Ожидая, пока гаджет загрузится, он невольно вспомнил самые значимые моменты, Общение с Николаем. Встреча, когда Колян пришел в старомодной одежде не по размеру и жаловался, что он теперь банкрот, вызвала у Сомова легкий приступ агрессии. Приступ ограничился резким ударом ладонью, а лакированный подлокотник кресла, сопровождаемый спокойным, негромким ругательством. Всегда, когда случались приступы агрессии, употреблял слова не матерные, но уже не цензурные. В данный момент он предпочел слово долбак. Этим словом он описывал себя в момент, когда смотрел на своего товарища-актера и пошел у него на поводу, согласившись отдать Ухабову свою долю. Главной причиной обиды на самого себя были не деньги и даже не легкомысленные согласия с Басмановым, а тот факт, что из-за этих самых средств, вырученных за продажу драгоценностей, нужно было пошевелить извилинами и хорошо подустать морально. Еще больше себя Кости было жалко актера, поскольку тот рисковал не только быть побитым золотой дочкой, но и рисковал социально. Ведь что было бы с ним, если бы на виск испуганной Оксаны прилетели соседи? Могло бы закончиться милицией, после чего актер, если и не был бы привлечен к суду, то уж точно распрощался с актерской деятельностью. А если бы дело закончилось смертью этой дурнушки, срок получили бы все, рано или поздно. Зайдя в социальную сеть, Сомов прочитал сообщение. Отправителем была Ольга. Костя начал с ней общение сразу после похорон ее лучшей подруги. Причиной завести фейковую страничку – и переписываться с пассией товарища, Костя решил после того, как случайно увидел ее у церкви в обществе Мажора. Чтобы придать общению легковесность и непринужденность, психолог подписался именем Катя Урра, заранее добавил в друзья больше сотни пользователей и перекопировал в аккаунт множество фотографий со страницы некой Миланьи Оазис из США. Если это гламурная американочка, «когда-нибудь случайно попадется на глаза Ольги, то пусть она попробует доказать, что это не она фейк, а Катя Урра, хоть и не увидит никогда этой Кати живьем». «Ну что, ты сейчас будешь завидовать?» — гласило сообщение Ольги. «Чему это?» — не поняла. — незамедлительно ответила Катя Урра. «Толянчик ко мне вернулся». «Чё, сам?» — набирая это сообщение... Сомов учущённо дышал и хищно улыбался уголками губ. — Да ты льешь! Он очередь на год вперед оценивает. Ты гонишь. Чем докажешь, может? Погоди-ка! Это сообщение оканчивалось смайликом-прищуриванием. Сомов подождал минут пять, нетерпеливо потирая руки, меряя шагами комнату и изредка поглядывая в монитор. Наконец пришло очередное сообщение. Несколько фотографий. Пригнувшись и прищурившись, Костя с минуту разглядывал изображение. Затем метнулся к дивану, взял с подлокотника мобильник, набрал номер Олега. «Олег Николаевич, ты сейчас не занят? Тогда войди, пожалуйста, во ВКонтакте. Погляди фотографии. Потом перезвонишь, скажешь, как тебе. Угу». Раз в прошлый раз сказал «можно отнять, если очень постараться». «Значит, сейчас что-то конструлит по этому поводу», – додумал Басманов, включая ноутбук. «Значит, сейчас будет легкая и закрученная энтрижка». Решив убить время ожидания загрузки аппарата, он зашел на кухню. Спешно выпил оставшийся чай, вкинул в рот недоеденный кусочек эклера. Вернувшись в комнату, актер сразу же вошел в социальную сеть и в сообщениях увидел три фотографии. На каждой были счастливые лица невесты Колена и какого-то халеного паренька в модном костюме. Молодые люди широко улыбались, причем улыбка Мажора была несколько натянутой, а Ольге — какой-то хищноватой. У актера создалось впечатление, что Ольга мстит бывшей обладательнице этого халеного типа, заставляя себя и его нагло и счастливо улыбаться. Одна фотография была отделена от других, и под ней подпись. Если он только ушел от нее, то вот эти пару конфеток в лодочке он должен помнить. Такой фотошоп никто не будет делать, а он от нее ушел сразу ко мне. Прочитав эти строки, Олег Николаевич несколько раз хохотнул, немного испугав рядом лежавшую чару. Психолог пишет немного нестройно. Значит, он либо на эмоциональном взводе, либо уже напрягает извилины. Думает, как воспользоваться этим компроматом с целью выбивки денег у этого афериста Ухабова. «Это неплохо, неплохо», — с довольной усмешкой проговорил Басманов. Заметив, как его питомец настороженно блеснул глазами, он поглазил его по голове. Чара холодно прикрыла глаза — опустила голову на лапы. «Чара, ты чего себя ведешь как-то не по-человечески?» «Ладно», — так, и не дождавшись ответной эмоции от собаки, сам себе ответил актер, невольно сменяя озорную смешку на унылую ухмылку. «Ладно, Чарочка, у тебя мы потом спросим, а сейчас пока пообщаемся с товарищем социологом». С легкой грустью и озадаченностью Актер повернулся к ноутбуку и набрал сообщение для Кости. «Костя, сейчас ему ничего не шли, добре?» Сию же минуту пришло ответное сообщение. «Добре, Олег Николаевич, добре. Я еще думаю, когда и что послать».